Тетя Лиз, говорю, с вареньем это я обожаю. Усаживаюсь поудобнее, надолго, шумно двигаю стул, потом вещаю на манер ромашки ее елейным голоском с подсадкой. Тетя Лиз, а я вам не помешаю? У вас же гости. Этот дотумкал, что у него безнадега. Разворачивается, и я балдею. Вместо шофера Судакова Передо мной вырисовывается капитан милиции Куприянов. Он в гражданском. Костюмчик, рубашечка при галстуке, рыжие волосики торчат ежиком. Тут я почему-то зверею, ухмыляюсь, сверлю его насквозь и бабахую. «Извините, капитан Куприянов, но я вас со спины не признала!» Нажимаю на словах капитан Куприянов, чтобы у него не было сомнения, что я его знаю. Ему вся эта петрушка не нравится, — Молчит, зло поглядывает маленькими глазами. Веснушки побледнели на лице, на скулах ходят желваки. Говорит сквозь зубы. «Ух ты!» Узнала. А я думал, в гражданке я инкогнита. «Конечно, узнала», говорю. «Значит, народ все же любит и знает свою родную милицию». Тетя Лиза выходит на кухню. Он шмык за нею. «Я тоже не дура. Тут же подкрадываюсь к двери и не зря». Слышу, он шепчет, а ты ее выставить не можешь? Неудобно, отвечает Лиза, она наша соседка, к тому же Костина подружка. Ах, Лизок, Лизок, голос у Куприянова скрипит от злости, в нем чудится угроза. Ну ладно, поживем, разберемся, только ты потом не пожалей, когда поздно будет. От этих слов я сразу пугаюсь, у меня это с полоборота. И понимаю, Лизок тоже пугается. Мы с нею боимся одного и того же. Вдруг он что-нибудь знает. «Миша, ну что ты злишься?» — говорит она. «Я не могу ее выгнать». Переходит на шепот, закладывает меня. «Она у нас с приветом. С ней надо осторожно, а то выкинет какое-нибудь коленце». «Я не обижаюсь. Пусть закладывает, думаю, лишь бы с Кости обошлось». Слышу, Куприянов двигается, — Шарахаюсь на свое место, и он тут же появляется. Кивает мне, говорит, «До скорой встречи, шалунишка!» Жмет мне руку, так что у меня пальцы трещат. «Терплю и улыбаюсь». Он доходит до дверей и оборачивается. «Твоя улыбка, — говорит, — имеет горизонтальное распространение. Интересно, где она обломается?»